Gate Grenville. Комната из листьев. Посвящается всем тем, о ком умалчивает история. Не спешите верить. Элизабет Маккартур. История, описанная в этой книге, разворачивается в стране, где коренным населением являются австралийские аборигены. И жители островов пролива Тореса. И Я даю дань уважения их старейшинам прошлого и настоящего. Я благодарна за содействие членам корпорации по охране культурно исторического наследия народа Дарук и Сиднейского совета по вопросам земель коренного населения. Они великодушно согласились консультировать меня по вопросам фактического материала, использованного в книге, и я за это им глубоко признательна от редактором. Воистину невероятная и что удивительно малоизвестная история о том, как были обнаружены некогда утраченные тайные дневники Элизабет МакАртур. Некоторое время назад в ходе реставрации одного из исторических зданий Сиднея в челе между балкой и крышей была обнаружена жестяная коробка. Она была запечатана воском и завернута в промасленную парусину. В этом доме под названием Элизабет Фарм проживала до самой смерти Элизабет Маккартур. Скончалась в 1850 году. Супруга одного из первых переселенцев, скандально известного Джона Маккартура. Коробка была забита старыми тетрадями, которые с трудом поддавались прочтению, потому как ради экономии места были списаны вдоль и поперек. Удивительным образом она пролежала в тайнике долгие годы. А потом посредством целого ряда событий, столь невероятных, что нарочно не придумаешь, попало ко мне в руки. Оказалось, что эти тетради некогда спрятанные мемуары хозяйки дома. В этих личных записках, которые Элизабет составила на закате жизни, она отходит от своего публичного образа, сложившегося на основе официальных документов. Они представляют собой череду пылких излияний, фрагментов воспоминаний, озаренных светом страстного чувства. Порой с шокирующей откровенностью эти записки предлагают нам заглянуть в самую глубь ее сердца. В истории Австралии, как и в истории почти любой другой страны, главная роль отведена мужчинам. У делом женщин обычно была безвестность, и мало кому из них удавалось заявлять о себе во весь голос. Одной из этих немногих слыла Элизабет МакАртур, Однако до сей поры ее личность оставалась загадкой. Ее невероятные деяния заслуживают наивысшей похвалы, но что она была за человек, что ею двигало, к сожалению, всегда являлась тайной за семью печатями. Урожденная Лиза Вилл появилась на свет в 1766 году в семье фермера из крошечного селения Бриджрул в графстве Девон. С девочкой она была принята на воспитание в семью местного священника и выросла в среде подобной той, что окружала Джейн Ностин, с которой они считались почти что современницами. В 1788 году Элизабет вышла замуж за военного, и год спустя вместе с супругом и их маленьким сыном отплыла в Новый Южный Уэльс, где недавно было основано поселение для каторжников. Утонченная молодая женщина из прихода Бриджрул Словно роза, брошенная в грибную яму, внезапно оказалась в обществе грубых, жестоких людей, в самом далеком уголке земного шара. Во-первых, непонятно, что вообще ее побудило выйти замуж за Энсина, Джона Маккартура. Энсин в сухопутных и военных морских силах некоторых западных стран не офицерское звание, соответствующее званию мичмана в русском флоте. Природным обаянием он не был наделен, Элизабет сама характеризуя своего супруга, писала, что он был не в меру горделивым и заносчивым, учитывая наше скромное положение и безрадостные перспективы. Красоту Джон Маккартур тоже не отличался. Лицо его было изрыто оспой, которой он переболел в детстве. Сын торговца мануфактурными товарами, он не мог похвастать ни богатством, ни знатностью, и кроме своего половинного жалования другими источниками дохода не располагал. В мире Джей Ностин такой брак вряд ли был возможен. В одном Джону Маккартура нужно отдать должное. Он был нацелен на успех, шел к нему с беспощадной напористостью. Прибегая к таким методам, как запугивание, лесть и обман, спустя 10 лет после прибытия в колонию он стал самым богатым и влиятельным человеком в Новом Южном Уэльсе. Один историк, у которого МакАртур вызывает восхищение, называет его «бунтарем». Что ж, полагаю, можно и так охарактеризовать человека, который стрелялся на дуэли со своим командиром и организовал заговор с целью смещения губернатора. За каждую из этих провинностей Маккартура отсылали в Лондон, где он представал перед судом. Первый раз он покинул Австралию на четыре года, второй раз на восемь лет оставляя свой бизнес на попечение супруги. Австралийцы моего поколения с детства усвоили, что наша страна едет верхом на овце. То есть основу австралийской экономики составляет шерсть, и что Джон Маккартур по праву считается отцом шерстяного овцеводства. В его честь названы улицы, бассейны и парки по всей Австралии. Но вот что интересно. Австралийский меринос Порода овец, на которых мы едем, была выведена главным образом в те годы, когда Джон МакАртур находился в Англии. И выходит, что отец шерстяного овцеводства на самом деле мать его супруга. Так что же за человек была Элизабет МакАртур? Как ей удалось выстоять в браке, пожалуй, с одним из самых неуживчивых мужчин на планете? Где она научилась управлять гигантским фермерским предприятием? Разводить тонкорунных овец, держать возле рабочую силу, грубых и жестоких преступников. Перед подобными трудностями, пожалуй, спасала бы даже самая бесстрашная из героинь Остин. И вот перед нами встает проблема. Супруг Элизабет оставил после себя гору документов, проливающих свет на его личность, Ну а самой Элизабет письменных источников всего ничего. Несколько бессодержательных писем на родину близким и друзьям. Неоконченный рассказ о путешествии в Новый Южный Уэльс, скучная переписка со взрослыми детьми. Наверное, судить о ее характере можно было бы по письмам, что она отправляла мужа в периоды его продолжительного отсутствия. Однако, как ни странно, ни одно из них ни разу нигде не всплыла. Воле обстоятельств Элизабет МакАртур была вынуждена вести жизнь, немыслимую для женщины ее социального статуса и того времени. Но благодаря определенным качествам своей натуры она сумела побороть эти обстоятельства и обратить их себе на пользу. Ее персона завораживала не одно поколение историков. Как же раздражало, сводило с ума полнейшее отсутствие всяких материалов, которые могли бы раскрыть ее личность. Так было до последнего времени. И я не сделала ничего особенного, просто расшифровала записи, что хранились в жестяной коробке. Местами старые чернила настолько поблекли, что текст не поддавался прочтению, и тогда, естественно, мне приходилось призывать на помощь свое воображение. Много времени я потратила на то, чтобы скомпоновать воспоминания Элизабет в наиболее приемлемом, на мой взгляд, порядке. Но на то мое вмешательство заканчивается. Элизабет Маккартур сама рассказывает историю своей жизни. Я рада, что мне выпала честь первой прочитать ее мемуары и подготовить их к публикации. Кейт Гренвилл, редактор и составитель.